Глава третья. Уврат. Нам потребовался час, чтобы сложить погребальный костер. Деревьев вокруг было много, и секира Деллера поработала на славу. Да и остальные ненамного отставали от карлика. Груда дров, на которую положили Миролиссу, не уступала размерами погребальному костру, который мы сложили, когда умер Эл. Рядом с эльфийкой лежали ее скаш и лук. Эграсса оставил себе только колчан. Когда Играсса подвел нас к Миролиссе, никто не поверил, что эльфийка умерла. Казалось, она просто спит или отдыхает, закрыв глаза. Никаких ран. Кольчуга из голубоватой стали осталась целой. И лишь когда мы подняли ее, чтобы отнести на костер, из правого уха вытекла одна единственная капелька крови. Миралиссу убило ее же шаманство. В тот момент, когда под напором Хсанкора лопнула и разбилась магическая стена, лопнула и разбилась нить жизни эльфийки. Принцесса дома Черной Луны полностью вложила себя в магию, и сила отката заклятия не оставила ей никаких шансов остаться в живых. Когда волшебное пламя костра превратилось в дикого ревущего дракона, грозившего сжечь луну и звезды, Амиралисана всегда навсегда скрылась в рыжих языках пламени, Эграсса запел песнь «Прощение». Огонь яростно ревел, принимая душу Миролиссы, провожая ее в свет, но голос эльфа перекрывал этот рев. Отблески костра плясали на лицах воинов, молчаливо наблюдающих за беснующимся пламенем. Халлас и Деллер сейчас казались братьями, оба мрачны и молчаливы. Алистан Маркаус, крепко стиснувший зубы, как всегда бесстрастный угорь. На его лице ни тени эмоций, лишь в глазах цвета стали плещется усталость. Фонарщик, опирающийся на Бергризен и с прищуром, смотрящий в огонь, Эграса с остервенением поющий песнь. Кликли рыдающие в три ручья и размазывающие слезы по щекам. И я, какой, наверное, опустошенный и очень уставший. Сейчас мне не хотелось ничего. Кликли, -кли, прекрати рыдать. Эграсса закончил песню. Я не рыдаю! Сдавленно прохныкал Гоблин, стараясь скрыть от нас свои слезы. «Я что, не вижу?» «Я же говорю, не рыдаю, значит, не рыдаю!» Она знала, что делала, Гоблин. «Утешься тем, что не продержи стену так долго, мы все стали бы мертвецами». «Но она истинная дочь дома Черной Луны, и сделала это, чтобы мы завершили то, зачем сюда пришли. У нас, эльфов, совершенно другое отношение к смерти». «Она погибла не зря, и хватит об этом!» Гоблин поспешно кивнул и высморкался в огромный носовой платок. «Мы продолжили путь, когда от костра остались одни лишь угли. До рассвета оставалось не больше двух часов, и Грасса, не считаясь с усталостью, вел нас вперед. Я до сих пор не верил, что совсем недавно мы потеряли Миралиссу, кто угодно, но только не она. Я чего то считал, что с ней дойду до самого конца», но, как говорится, человек предполагает, а боги располагают. Пепельноволосая эльфийка с вечно вежливой полуулыбкой на истине черных губах и загадочными желтыми глазами навсегда ушла, исчезнув в огне. Теперь мы продвигаемся к Храдспайну лишь благодаря знаниям эльфа и в меньшей степени гоблина. Не будь их, отряд заплутал бы в лесах и нипочем не нашел бы Храдспайн, даже будь он в стоярдах от нас. С гибелью Миралис мы понесли еще одну невосполнимую потерю. Отряд практически лишился магической защиты. Да, Эграсса кое-что умел, но это кое-что ограничивалось поверхностными знаниями, которыми обладает любой из правящей семьи Дома Темных Эльфов. Эльфийка тоже не являлась полноправной шаманкой, но ее знания были не в пример глубже. Был, конечно, еще Клик Ли, несостоявшийся ученик деда-шамана, но ему в этом вопросе вообще не стоило доверять, иначе окажешься с поджаренными пятками в самый неожиданный момент. У нас уже случались прецеденты, когда благодаря гоблинским знаниям магии отряд едва не отправлялся к богам. Лично мне больше рисковать не хотелось. Когда мы покидали пепелище погребального костра, гоблин вытащил из тела расчлененного хсанкора метательные ножи и напоследок злопнул отрубленную голову. Я поднял брошенный мешок. Сейчас Кликли плелся впереди меня и все еще продолжал хлюпать носом. «Ты как?» — участливо спросил я у гоблина. «В порядке», — гнусаво сказал он и украдкой вытер слезы. «В полном порядке». «Мне тоже жаль, что она погибла». Угу. Почему так происходит, Гаррет?» «Не знаю, дружище. Из меня не очень хороший утешитель. На все воля богов». «Богов? Эта шайка существует здесь только благодаря тому, что какой-то танцующий создал этот мир и разрешил им тут поселиться». Он вздохнул. «Ладно, не будем об этом». Эграсса неожиданно вскинул вверх руку, призывая остановиться. Еще один едва заметный жест, и все потянулись за оружием. Эльф с наложенной на тетиву стрелой сделал шаг вперед и в сторону, пропуская воинов. Тропа привела нас на небольшую лесную полянку, как и весь лес, залитую лунным светом. На поляне лежали двое. Хсанкор, распоротый от шеи до паха и выпотрошенный, словно рыба на рынке, и разорванный человек в сером плаще. Ноги и нижняя часть туловища лежали рядом с Хсанкором, а верхняя половина оказалась отброшена на самый край поляны. «Оба мертвы», — сказал Алистан Маркаус, вгоняя меч в ножны. «Как же несет от его потрохов!» — скривился Халлас, закрывая рот и нос рукавом рубахи. Гном прав, от мертвого Хсанкора воняло похуже, чем от сотни разлагающихся на жаре мертвяков. «Да...» — протянул фонарщик. «Знатно парень, тварь, выпотрошил. В одиночку прибить флейту — это даже не сказка, это...» «Легенда», — подсказал воину угорь, внимательно рассматривая поляну, где произошел бой. «Прибить-то он прибил, но посмотрите на следы. Эграсса!» «Да, он вспорол ему брюхо вот этим. Эльф держал в руках черное копье незнакомца. Но его это не спасло. Даже смертельно раненый флейта опасен». Умирая, он успел разорвать человека на две половинки. «Один удар на один удар», — пробормотал угорь, разглядывая примятую траву. «Ты о чем, воин?» — спросил милорд Алистан, внимательно посмотрев на горакция. «Каждый из них нанес всего лишь по одному удару, милорд. Вот, видите, эти отметины на траве. Хоть я и не кот, но вполне могу разобраться. Все закончилось очень быстро. Человек шагнул, ударил снизу вверх и вывалил флейте все потроха. «Он должен был быть очень быстр, чтобы совершить такое, наравне с Хсанкором», не веря словам Угря, сказал Деллер. «Люди на такое не способны». «Ты видел, с какой скоростью этот серый пробежал мимо нас? И видишь, что он сделал с тварью? Так какого ж рожна тебе еще надо?» спросил у Деллера Халлас. «Не знаю», — неохотно буркнул Карлик. «Просто что-то не верится». Но это так», — продолжил Угрь. Парень убил тварь, но с Хсанкором он встретился впервые, и отсутствие сведения о повадках чудовища его погубило. Он думал, что нанес смертельную рану и потерял бдительность. Флейте, прежде чем умереть, хватило секунды, чтобы разорвать своего убийцу на две половинки. А ну-ка, Деля, рубанись его башки-рога! Халас задумчиво поглаживал рукоять любимой мотыги и смотрел на мертвую тварь. Чего? удивился предложению гнома Карлик. Того, у тебя в руках секира или палка, руби ему с башки рога. Зачем забери меня тьма? А затем, знаешь, сколько стоят рожки их Санкора? Не знаю, их еще никому не продавали. во «Во-во! Именно что не продавали они бесценны. Вот и думай, сколько нам золотых за такое чудо, тот же орден отвалит! гори он в бездне. Представляешь, купим сотню бочек самого дорогущего эльфийского вина. Ту же янтарную слезу, к примеру. «Лопнешь, Халлас!» — подтрунил над гномом фонарщик. «Не лопну, Мумр! Я же не только для себя куплю. Отвезем к одинокому великану. Пора забить наши погреба хорошим вином». «Великану говоришь? Вино говоришь? Что же, давай попробуем». Деллер поплевал на ладони и взялся за секиру. Эх между тем сокрушался Халлас. «Надо было и у первой твари рога повыкорчевывать!» «Гаррет!» — Кликли -кли глазами указал на тело человека. «Зачем?» — я вполне понял, что задумал гоблин. «Хочу увидеть его лицо. угорь ты с нами?» «Идем», — односложно ответил Дикий. Человек лежал спиной вверх, раскинув руки. «Гаррет!» — опасливо начал Кликли. -кли. «Сам переворачивай!» — недовольно сказал я ему. «Эй, Мумор!» Гаркнул угорь. Зажги факел, иду сюда! Сейчас. Гарри, от того, что ты стоишь, покойник к нам не повернется. Кликли нетерпеливо переминался с ноги на ногу, как будто ему приспичило отойти в кустики. Вон пусть угорь его переворачивает, попытался отказаться я. Даже не подумаю. Мне он и за не нужен, отозвался Гаракец. Кстати, это видно тот парень, о котором говорил Флини». Как какая-нибудь грязная работа, ну там, слазить в храд спайн за рогом радуги или покойника потормошить, так сразу все вспоминают о Гаррете. С чего бы это, а? Я со вздохом перевернул тело, а тут как раз подоспел фонарщик с факелом. «Чего вы, мертвых не видели?» — недовольно проворчал он. «Поднеси факел поближе», — вместо ответа сказал Кликли. ли «Капюшон с него стени, Гаррет! Я сделал то, что просил гоблин, и мы увидели лицо убитого. Вот уж ожидал чего угодно, но только не того, что воин окажется молоденьким пареньком. Ему с очень большой натяжкой можно было дать лет восемнадцать, не больше. Бледное бескровное лицо, тонкие посиневшие губы, каштановые волосы, прилипшие к колбу. Серый плащ порван, грубая рубаха из некрашенной шерсти. На грудь свисает толстая серебряная цепь. На цепи дымчатый кристалл продолговатой формы. Я наклонился над мертвым, стараясь рассмотреть загадочный камень. Кликли, -кли. живо зовую Грасу. Неожиданно произнес Угорь. Зачем? Изумился гоблин. Не нравится мне это. Его разорвали на две половинки, а вокруг ни капли крови. И тут мертвец, от тела которого осталась лишь верхняя часть, распахнул глаза. Его рука метнулась ко мне со скоростью змеи и вцепилась в ворот куртки. Вы... Не должны брать рок! Равновесие может быть нарушено. Я попытался вырваться, но рука держала крепко. Серые глаза смотрели прямо на меня. Зрачки у парня были размером не больше булавочных головок. Покойник, кожил. Но не это меня ужаснуло. У человека, а перед нами лежал именно человек, во рту блестели белые тонкие клыки. Не берите. «Слышите? Равновесие!» — просипел человек. Кто-то с силой рванул меня за плечи, и пальцы незнакомца разжались. Кликли -кли орал и звала листа и Эграссу. «Ты в порядке, Гаррет?» — спросил угорь. «Да». Я постарался, чтобы мой голос не дрожал. Подбежал Грасса. «Что тут у вас?» «Он ожил и схватил Гаррета!» — затораторил Кликли, испуганно кивнув на человека. «Не поричу шут» нахмурился милорд Элистан Маркаус. «Он разорван на части. Как он мог кого-то схватить?» «Это так, милорд», — подтвердил я слова Кликли -кли и заработал недоверчивый взгляд капитана гвардии. «Ничего удивительного. Они говорят правду». Эграсов встал перед телом на колени. «Осторожнее», — предупредил эльфа фонарщик. «Не беспокойтесь, он мертв». Эльф бесстрастно заглянул в глаза незнакомцу. Играсса прав, глаза воина уже подернулись по волокой смерти и стекленели. «Как он мог прожить столько времени?» Все еще не веря своим глазам, произнес Алистан Маркаус. «Очень просто, смотрите». Эльф без всякой брезгливости приподнял верхнюю губу человека. «Мне не показалось, у парня действительно были тонкие, словно иглы-клыки». «Это уж слишком», — потрясенно сказал капитан. «В одну ночь встретить Хсанкора и...» Алистан Маркаус запнулся. «Что вас так смущает? Вампирами, лорд. Именно вампира». «Вампиров не существует!» презрительно фыркнул Халла, свертя в руках отрубленный рог флейты. «Это такая же сказка, как...» Гном посмотрел на Рог в своих руках и заткнулся. «Сказка? Тогда кто меня схватил? Привидение?» «Сердце у меня до сих пор еще бешено колотилось». «Вампиры существуют, и если вы их не видели, это не значит, что они сказки. Вот почему ему удалось так лихо расправиться с флейтой и выжить до нашего прихода». Эграсса осторожно ощупал клыки вампира. «Гаррет, он тебя не цапнул?» — ни с того ни с сего спросил у меня карлик. Я машинально поднес руку к шее. «Нет, Деллер, со мной все нормально». «Милорд Алистан, а может, мы этого вампира вашего Коломасиновым проткнем для страстки?» «Слышал же, он мертв, Халас. Не говори ерунды», — ответил вместо Алистана Маркауза угорь. «Пока мертв, а потом как вскочит!» «Вампиры почти как люди», — сказал Грасса. «Просто они быстрее, сильнее и пьют кровь. Убить их можно обычной сталью, а уж никак не осиной, серебром, чесноком или солнечным светом. Все это вопиющая чушь равно, как и превращение вампира в туман или летучую мышь. Так, а это что?» Эльф увидел кристалл и, сняв его из тела, показал нам. «Милорд, это становится полным абсурдом». Из груди Алистана Маркауза вырвался горький смешок. «Что это?» полюбопытствовал фонарщик, смотревший на дымчатый кристалл, как на ядовитую змею. «Знак отличия Ордена Серых, Мумр», — ответил товарищу Угарь. Халлас вроде бы потрясенно хмыкнул. Делер присвистнул и, сняв шлем, почесал затылок. «Орден Серых. Я мало что знаю о нем. Да, впрочем, как и все присутствующие. Все мои знания основаны на тихих разговорах в тавернах, непроверенных слухах и книге моего учителя Фора», в которой о Серых был всего лишь небольшой абзац. «Далеко в Холодном море есть остров, который народная молва прозвала Островом Серых. Он защищен магией, и никакой корабль не может пристать к нему без желания жителей. Маленький клочок суши получил свое название благодаря тому, что на нем расположился Орден Серых. Говорят, что они великие и непобедимые воины». Их готовят с самого раннего детства, и ходит слух, что Серый в одиночку может выйти против 15 опытных воинов и без всякого труда отправить их во тьму. Конечно же, в каждой таверне найдется умник, который лично встречался с таинственным бойцом. И если этому умнику еще подлить выпивки, то он вам расскажет полную ярких красок историю, как тот перебил сотню рыцарей, а потом и целого дракона. Сколько в этих слухах правды, а сколько лжи, мне неизвестно. Но даже самый глупые слух и самая сказочная история имеют в своей основе зерно истины. Еще говорят серые хранители равновесия на Сиале. Они покидают остров только когда миру грозит нешуточная опасность, способная поколебать весы равновесия в ту или иную сторону. Если говорить простыми словами, хотя это и неправильно, серым не важно, куда перекашивается мир, в добро или зло, на белую или темную половину. Они хранят равновесие и в той или иной ситуации встают на более слабую сторону. Когда выигрывает добро, они рядом со злом. Когда зло, они с добром. Им не важно, какие цели или идеалы вы преследуете и чего хотите – мира во всем мире или зла во Вселенной. Если вы угрожаете равновесию, вас попытаются убедить остановиться. Если убеждения не помогут, то… «Серые словут опасными бойцами, а иногда и великолепными магами, и они найдут для вас другие способы убеждения. Орден Серых вне стремлений и вне сторон. Он не белый и не черный, он... серый». «Вы уверены, что это в самом делешный серый?» — потрясенно спросил Халлас. Эграсса встал с колен и бросил кристалл гному. «Смотри, Халлас, такой кристалл их орден выдает всем своим воинам». «Во всяком случае, так говорится в наших хрониках. Я за свою жизнь ни с одним из их братьев не встречался». «Выходит, что серые — вампиры?» пискнул Кликли -кли, с опаской, посматривая на неподвижное тело. «Нет, наверное. Как говорят, в их ордене есть и люди, и эльфы, и даже орки. Отчего бы не быть и вампиру?» Эграсса пожал плечами. «Меня заботит другое. Что он делал в этом лесу?» О нем нам рассказывал Флини, вновь повторил Лугарь. Вампир шел за нами. Знаю, но вопрос остается открытым. Что серому понадобилось от нас? Последний раз эти войны уходили с острова во время войны весны. Он что-то сказал Гаррету! Брякнул Кликли. -кли. Все взоры обратились на меня. Что он сказал, вор? Что мы не должны брать рок, иначе равновесие будет нарушено. Вспоминая тихий шепот, совершенно искренне ответил я. Над поляной повисла тишина. «М-да», — задумчиво протянул Кликли -кли и почесал крючковатый нос. «Ты ничего случаем не перепутал, Гаррет?» Я бросил на гоблина раздраженный взгляд. «За дурака он меня, что ли, принимает?» «Ладно, ладно, верю. Значит, это не Серый. Не мог Серый такое сказать, ведь он на нашей стороне». Услышав, откликли такие слова, Деллер не выдержал и заржал. «Ты чего?» — изумился гоблин. «С чего бы это ему быть на нашей стороне, глупый гоблин? Он на стороне равновесия, если то, что говорит Гаррет, правда. Ну, в этом случае нам очень повезло, что его прибил Хсанкор, иначе этот паренек попытался бы остановить нас любыми средствами». А я не настолько безумен, чтобы не понимать, что супротив Серого и к тому же вампира нам не выстоять. Так что да, нам всем сильно повезло, Кликли. -Кли. «Дурак ты, Дейлер!» — обиделся Крикли. «Будь он из Ордена, он должен был быть на нашей стороне. Когда Неназываемый придет из-за игл стужи и, не дай боги, пройдет одинокого великана, равновесие пошатнется. А мы ведь пытаемся этого не допустить». «Не кликли, это настоящий серый, сказал шуту эльф. Ну тогда, протянул гоблин, покосившись на мертвеца. Тогда почтенный карлик прав, и нам широко улыбнулась удача. Вампир погиб, захватив с собой еще их санкора. Как он нас нашел? Как орден серых узнал о том, что мы пытаемся достать рок-радуги? Ты это у меня спрашиваешь, Делар? Усмехнулся темный эльф. Я знаю не больше твоего. У них свои способы выведывать тайны. Нам повезло, что он был один, буркнул Алистан Маркаус. А если не один? Один, Гарри, один, успокоил меня фонарщик. Флини сказал: Халлас громко фыркнул, показывая, как он относится к словам Аро. Серые ведь должны были знать, что мы достаем Рок из могильников, чтобы остановить неназываемого, гнул свое кликли. -кли. «Почему они думают, что если Гаррет достанет его, то равновесие окажется нарушено?» «Может, они знают то, чего не знаем мы?» — крикли. Я вспомнил свой сон явь, когда из-за Рога Радуги в Авендуме появилась запретная территория. Ведь недаром же маги Ордена спрятали Рог в костяных дворцах. «Но если серые так боятся появления Рога в мире, если он так опасен, может, не стоит его доставать?» — неуверенно сказал фонарщик. «Мы слишком далеко зашли, чтобы теперь останавливаться, Мумр, ответил ему милорд Алистан. «Да и Орден Серых может ошибаться. Да храд спай на полдня пути. Неужели мы остановимся на границе возле самых ворот?» «Милорд, не подумайте, я не трус. Просто если пошел такой расклад, и за нами прислали самого настоящего серого...» «Никто не считает тебя трусом, фонарщик», перебил его Алистан маркаус Тебе не меньше моего известно, как нам нужен этот рог. Эграсса, ночь была тяжелая, и все устали. Пора останавливаться на ночлег. Я уже думал об этом. Эльф убрал кристалл мертвеца к себе в сумку и поднял с травы его копье. Давайте пройдем еще ярдов 500 Не стоит ночевать рядом с мертвецами. Мы не будем его хоронить? Угорь вопросительно посмотрел на Алистана Маркауза. Нет, хмуро ответил тот. «Иначе провозимся всю оставшуюся ночь. Идемте». «Лес позаботится о теле», — сказал Играсса и ушел с поляны. Маленький костерок, разожженный эльфом, весело трещал и плевался искрами в звездное небо. Я так и не смог уснуть и просто лежал, наблюдая за холодным мерцанием звезд. Лучник, рачий хвост, свинопас, псы-сагры, десятки созвездий смотрели на меня сквозь ветки деревьев. Корона севера, растянувшись наполовину неба, сияла камнем, мерцая на небосклоне не хуже, чем угли в костре. Когда умирает эльф, на небе загорается новая звезда. Может, и и прав. Поверье глупое, но сейчас я, в глазах, вглядывался в ночное небо, стараясь рассмотреть ту звезду, что должна была появиться после смерти Миралиссы. Бесполезно. Если она и вспыхнула, то ее просто не видно из-за окружающих нас деревьев. Беззвучно рассекла темный бархат неба, падающая звездочка. Она пронеслась над моей головой и в последний раз, мигнув, скрылась за деревьями. Обычно, когда видят такую, загадывают желание. Чего бы я хотел? Тех, кто умер в дороге, уже никогда не вернешь. Кот навсегда остался в Харьгановой пустоши возле старого оврага. Горлопан, пускай он и оказался предателем, в подвале Близраннинга. Арнх, дядька, благодаря волшебству Лафресы, над ней Селины. Сурок в земле пограничного королевства, пепел Элла стал частью реки, Миролиса упокоилась под тенью елей. Все они остались там, где-то там, позади. Они приложили все силы, чтобы довести меня до заграбы, не щадя своих жизней, лезли в самый жар. Так пусть же этот проклятый рог радуги попадет ко мне в руки и орден остановит неназываемого. И еще, пусть больше никто из тех, кто сейчас спит возле костра, не умрет во время нашего путешествия. Вновь холодная вспышка неба и огненная полоса прочертила меж звезд новую дорожку. Орки называют сентябрь Пор Заралло или месяцем падающих звезд. Еще одна. «Если долго-долго смотреть на небо, то за ночь можно увидеть десятки срывающихся с небосклона звезд, которые могут стать нашими желаниями, пускай они, скорее всего, никогда и не сбудутся». Кто-то кашлянул. Я повернул голову и увидел Делера. Карлик тоже не спал. Он, нахохлившись, сидел у костерка и неотрывно смотрел на пламя. Рядом тихонько посапывал Халлас, подложив под голову мешок товарища. Я встал, осторожно перешагнул через фонарщика и подошел. «Не спится?» Он оторвался от созерцания пляшущего пламени и посмотрел на меня. «Шел бы отдыхать, пока у тебя есть такая возможность. Это мне еще час на страже стоять, пока Халлас не встанет». «Не могу заснуть», — сказал я, присаживаясь рядом. «Вполне понимаю. После такого-то...» Он немного помолчал, а затем сказал. «Эльфийку жалко». Как-то глупо все это. Нелепая смерть от своего же волшебства. Я ничего не сказал, да и не было в словах никакой необходимости. Амиролиси скорбели все, хоть и старались этого не показывать. Просто... просто у диких так заведено. Когда умер друг, не давай волю слезам, а найди врага и отомсти. Деллер, кряхтя повернулся, поднял с земли поленцу и бросил его в костер. Огонь отшатнулся, потом осторожно лизнул угощение, пробуя его на вкус, а затем с голодной жадностью набросился на предложенную еду. «Знаешь, однажды к нам в горы карликов пришел Серый», — неожиданно начал Деллер. «Это было очень давно, в последний год пурпурных лет, когда мы почти победили гномов. Оставалось совсем немного до полной победы. Мы уже вытеснили родственничков к воротам Гранхеля, когда явился этот тип». «Карлики не дураки. Гостя приняли честь по чести. и Отвели на совет. Серый тогда сказал, что в наших же интересах помириться с гномами и как можно скорее, иначе через сотни лет равновесие сместится». Он предупредил. «Если гномы покинут горы и уйдут, то рано или поздно вернутся». Какая-то буйная головушка сразу же возликовала, что, мол, пусть возвращаются, секир на всех хватит. «Ты знаешь, что?» — ответил Серый что мы заговорим по-иному, когда гномы принесут в горы порох, пистоли и пушки, которые изобретут из-за того, что мы их прогоним. А еще он сказал, что когда-нибудь творение бородатых захватят люди, и рано или поздно рыдать будут и карлики, и гномы. Сказал и ушел. Он даже не стал дожидаться нашего ответа, хотя и даролистцу было понятно, каким будет ответ. «Просто ушел?» — не поверил я. «Представь себе, Гаррет, просто ушел». Не стал уговаривать, не стал рубить нас в капусту. Развернулся и ушел. Совет задумался, почему Серый так поступил. А потом они решили, даже если все, что он говорил, правда, то до смещения равновесия сотни лет. Серые решили ждать. Мы победили в той войне. Бородатые ушли из гор в стальные шахты и силии, И все как-то утихомирилось на время. Поколения сменялись поколениями. Эту историю в большинстве своем стали забывать. До того момента, пока гномы не изобрели этот тьмой отодранный порох, а затем пушки. Тогда-то наши умные головы вспомнили ту старую историю, а, вспомнив, призадумались. Выходило, что не врал тогда серый. Все так и было. Порох, пушки. Только о тех странных пистолях никто не слышал. А вот теперь я эту самую пистоль увидел в руках Халласа. Выходит, что недалек тот день, когда гномы решатся вернуться на родину. А потом и вы захапаете их оружие, и тогда нам всем придется худо. А вот. Зачем ты мне все это рассказал? Карлик задумчиво посмотрел на меня. А тьма его знает, Гаррет. Просто эта история доказывает, что серые редко ошибаются. А раз тот вампир уверял тебя, что когда мы выудим из Храдспайна Рок, равновесие нарушится, то так оно, скорее всего, и будет. «Он сказал, может. Знаешь, гномью присказку, ты сидишь на бочке с порохом, и фитиль горит. И вся твоя надежда на то, что, может быть, пойдет дождик и потушит огонь. Ты понимаешь, о чем я толкую?» «Прекрасно!» — хмыкнул я, зная, куда клонит карлик. «Ведь этот рок создали огры, чтобы защитить себя же от собственной магии, так?» «Так говорит орден». «Ну тогда не мне тебе объяснять, как опасны вещи, сотворенные в Темную Эпоху». «Так ты тоже, как и Мумр, считаешь, что Рок должен остаться там, где сейчас лежит? На могиле Грока?» «Не знаю, Гаррет. Рок Радуги нейтрализует магию Неназываемого. Одно присутствие артефакта в Авендуме заставит колдуна отступить на веки вечные. Без магии он ничто. Так что артефакт нам нужен. С другой стороны, это может быть...» «Не принесем ли мы в мир нечто более страшное? Его ведь не зря так хорошо спрятали, правда?» «Более страшное, чем неназываемый?» «Да». «Остается лишь довериться богам, Деллер». Карлик тихонько хмыкнул и поворошил палкой уголье, вспугнув в стаю искр. «Не надо было мне начинать этого разговора. Теперь будешь сомневаться». Достань этот треклятый рог, а уж затем разберемся, что к чему. Иди спать. Сейчас, сказал я и остался сидеть на месте. Ты видел, какое у серого было копьем? Понимая, что я не спешу, спросил он. То, что забрал и грасса? У нашего эльфа губа не дура, усмехнулся Карлик. Да, именно это копье. Копье как копье. Я едва заметно пожал плечами. «Просто немного странны». «Эх, люди, вы вечно кичитесь своим превосходством над нами, но во многих вопросах словно дети малые». «Странные», — ворчливо протянул Делер. «Под странным ты понимаешь форму или что другое?» «Форму», — ответил я, хотя знал, что мой ответ неверен. «Так я и думал», — вздохнул карлик. «Это не совсем копье, это краста. Им и мы рубят, и колют. Оно довольно редко встречается, особенно в северных землях. Это придумка мамбары, страны, что далеко за султанатом. Но сейчас не о том речь. Никто из вас, людей, не обратил внимания на древко и металл клинка. А играсы я сразу заметили. Да и халлас, небось, тоже, хоть и молчит. А что с древком и металлом? «На древке древние руны. Их едва видно, но это первый язык гномов. Язык времен великих Грахеля и чекзана первого карлика и первого гнома. Не спрашивай, что там написано, я воин, а не мастер, и смог узнать всего лишь несколько рун. Таким копьяцом можно пробиться через любой магический щит. Ого! Вот тебе и ого! А что до металла, который пошел на клинок? «Когда-то еще в эпоху свершения его называли «дымчатой сталью». Слышала такой?» «Нет». «Что и неудивительно. За время пурпурных лет мы многое забыли. Секрет сплава утерян, и боюсь, что навсегда. А раньше...» «Раньше гномы и карлики работали сообща. Одни искали руду и создавали сталь, другие придавали ей нужную форму и призывали магию». Рубиновая кровь никогда не сравнится с дымчатой сталью. Последняя резала все. Неважно, на что падал клинок. На шелковый платок, камень или на самый лучший доспех. «Сколько же она стоила?» — вырвалось у меня. «Много», — усмехнулся Деллер. «Так много, что такое оружие мог позволить себе только король. но и серые». «Представь, что перед тобой латник первой линии, тяжелый доспех, башенный щит. Он ничем не хуже черепахи. Такого, пока мечом прибьешь, семь потов сойдет. А тут ты просто замахиваешься, шарахаешь по шлему, и клинок из дымчатой стали разрезает человека, словно нож масла, на две одинаковые, но мертвые половинки, вместе со шлемом, доспехами и щитом. Вот такие пироги». «Значит, то, что взял себе эльф, сейчас очень дорого стоит?» «Я заработал презрительный взгляд карлика». «Дорого? Оно бесценно. Подари его королю и можешь просить герзогства, а также сотню кораблей и летний дворец и еще всего до кучи». «Жалеешь, что не ты первый его взял?» — хмыкнул я. «Есть немножко», — неохотно признался Дейлер. «Но только немножко». «Ни я, ни Халла с ростом не вышли, чтобы работать крастой. Да и секира мне намного привычнее, чем это оглобля. Просто вдруг возникла безумная мысль. А вдруг наши мастера, изучив клинок, смогли бы изготовить точно такой же, а? Ладно, это бесполезный разговор. Все равно без гномов у нас ничего не получится. Так помиритесь?» «Ты сам-то понял, что сейчас предложил», — фыркнул Деллер. «Разбитую на тысячу осколков в вазу из низинского фарфора уже невозможно собрать, как и дружбу гномов и карликов». «Но ты ведь с Халласом дружишь?» «Мы — это особый случай». Карлик покосился на спящего гнома. «Вылазки в безлюдные земли. Как я могу доверять напарнику, если он не друг?» М «Да, Деллер и Халлас — действительно случай особый». Сейчас очень редко можно видеть картину, когда гном и карлик мирно сосуществуют друг с другом. После пурпурных лет от былой дружбы между родичами не осталось и следа. Исход гномов из гор карликов, в стальные шахты и силии, битва на поле сорна. Ничто теперь не разобьет ненависть, вспыхнувшую между двумя некогда дружественными расами. Деллер подбросил в костер новую порцию дров. Давай, Гаррет, закончим этот разговор. Завтра трудный день будешь, как вареная рыба. Или ты берешь пример с эльфа? Эграсса тоже не спит? М -м -м. Он вон там, недалече. Пойду-ка я пройдусь, сказал я, вставая с бревна. Делер лишь махнул рукой, мол, походи. Ночь близилась к концу, звезды потускнели, полная луна стала бледнеть. Эграссу я нашел в ярдах в двадцати от лагеря. Эльф. Темный силуэт на фоне светлого ствола златолиста. Эграсса сидел на земле, положив руки на колени. Его глаза были закрыты. Под моими ногами зашелестела трава. Эльф сделал едва уловимое движение, и вот уже на меня смотрит стрела, готовая сорваться с тетивы лука. Я замер, предоставляя ему возможность рассмотреть меня. «Что ты здесь делаешь?» неприветливо спросил он, но лук убрал. «Деллер сказал, ты тут». «И?» Я заколебался. Действительно. И? Какой тьмы я сюда приперся? Желтые глаза внимательно следили за мной. Мне тоже жаль, что так случилось с Миролисой. Молчание. У нее ведь есть дочь. Откуда ты знаешь? Она мне сама говорила? Говорила. Она очень сильно надеялась на вас, людей. Уважала и считала, что вы не так уж плохи, просто сами не знаете об этом. Большинство эльфов так не думают. Ей не следовало покидать дом. Нам никому не следовало этого делать. Я... Просто достань этот рог, Гаррет. Просто достань. Докажи и мне, и моим родичам, что Миралиса не ошибалась. Ступай, ты мне мешаешь. Вот и весь сказ. «Кто поймет, что на душе у этих эльфов?» «Гаррет!» — окликнул он меня. «Да?» «Так ты добудешь, Рог?» «Добуду». «Без сомнений колебаний?» «Без сомнений и колебаний», — помедлив ответил я. Эграссу мои слова вроде убедили. Во всяком случае, он больше не сказал ничего. Когда я вернулся к костру, стражу нес Халлас. Услышав меня, гном вскинулся, схватился за мотыгу, но узнав, неодобрительно плюнул в костер. «Так и до разрыва сердца можно довести, Гаррет!» – пробурчал он. Я виновато развел руками, завернулся в одеяло и провалился в сон без всяких сновидений. «Теперь можно не опасаться первых. Эльф оперся на свое новое оружие. Зато следует опасаться людей Балестана Паргайда, их больше двадцати человек». Милорд Алистан проверил, хорошо ли выходит меч из ножен. И Лафреса! напомнил Кликли, -кли. она стоит 20 воинов! Шут прав, шаманка опасна, особенно теперь, когда рядом с нами нет миралисы. Идемте, до ворот осталось совсем немного, сказал Играсса, встав во главе отряда. Мы шагали по роще, где росли одни злотолисты. Эти деревья были не читать тем, что я видел раньше. Огромные древние стволы, больше 15 ярдов в обхвате. Кроны уносились на недосягаемую высоту и, казалось, подпирали само небо. Из земли кое-где торчали оранжевые корни, каждый толще бедра взрослого мужчины раза в четыре. Сквозь золотистые кроны на землю падали копья солнечных лучей, пронизывающие не разошедшуюся с утра туманную дымку. Вот именно такой я представлял заграбу в своем воображении, величественной и прекрасной. «Трр, трр. «Эк, дятел старается! уважительно крякнул Делер. Тихо! Просипела Грасса, вслушиваясь в лесной шум. Ветер тихонько шелестел в кронах недовольно ропчущих злотолистов. Дятел без устали добывал себе пропитание, оглашая лес звонким Тр. Щебетали пташки, в траве гудели насекомые. Лес жил своей жизнью, словно сейчас не начало осени, а середина лета. Люди! Близко! Эльф прислонил Красту к дереву, натянул на лук новую тетиву и достал из колча на стрелу. «Я пойду проверю. Если услышите шум, будьте готовы...» «Угоряди с ним», — приказал Алистан Маркаус. «Да, милорд. Гаррат одолжишь арбалет?» «Уже заряжен». Я протянул Гарракцу оружия и два дополнительных болта. «Если все в порядке, я свистну», — сказал Играсс и кивнул Угрю. «За мной!» эльфы и человек скрылись в густых зарослях можжевельника. Довольно долго не было ничего, кроме звуков леса, и все напряженно вслушивались в птичьи трели и шелест ветвей. Наконец до нас долетел приглушенный расстоянием свист. «Вперед!» — скомандовал Алистан Маркаус. «Кликли, не путайся под ногами!» «Когда я путался-то?» — проворчал Кликли, обнажая метательные ножи. «Это Гаррет путается?» Я усмехнулся, но ничего не сказал и взял в руки копье эльфа. Эграсса и Угарь ждали нас на тенистой поляне, окруженной кольцом златолистов. У меня даже возникла мысль, а по воле ли природы растут эти деревья? Слишком ровный, слишком идеальный круг они образовывали. Казалось, что от всего остального мира поляну защищает мощная темно-оранжевая стена древесных стволов. В самом ее центре находился холм. Высотой он был в пять человеческих ростов. Эдакий прыщ на теле земли. Эльфы Гарракет стояли возле холма, а у их ног лежали трое. Двое – покойники. Стрелы эльфа без труда пробили кольчуги людей балистана Паргайда. Одному стрела попала примехонько в сердце, другому, до сих пор сжимающему в руке малый топор, в глаз. Третий человек был жив. Он корчился с арбалетным болтом в ноге. «Кто тут у вас?» «Это мы и пытаемся узнать, милорд». Хмыкнул Угарь и передал мне арбалет. Первого со сразу пристрелил, второй схватился за топор и получил в глаз, а третий... третий решил сбежать. Пришлось продырявить ему ногу. «Кто вы и что здесь делаете?» — резко спросил у пленного Алистан Маркаус. Тот только скулил и держался за пробитую ногу. «Да что вы, милорд, как будто и так не знаете!» — удивился Кликли. -кли. «Это псы Балистана Паргайда, по рожам же видно!» «Сейчас он все расскажет!» Эльф наступил человеку на раненую ногу, тот взвыл от боли и потерял сознание. Халлас достал флягу с водой и плеснул солдату в лицо. Никакого эффекта, пришлось отвесить пару пощечин. Человек вздрогнул и открыл глаза. «А теперь мы поговорим», — эльф приставил к его груди кривой кинжал. «Сколько вас?» «Что?» — тот облизал пересохшие губы. «Сколько вас?» — повторил свой вопрос Играсса и кольнул кинжалом. Это подействовало. «Трое! Нас было только трое! Не убивайте, милорда, я все скажу!» зачистил он расширенными глазами, смотря на темного эльфа. «Где остальные?» а «Они все ушли!» «Врешь!» — Эграссов давил кинжал. Человек взвизгнул и заорал. «Я говорю правду! Они все ушли, а нас оста оставили охранять! И я ничего не делал! Правда, не убивайте!» «Может, этот хмырь и вправду ничего не знает?» — прогудел Деллер. «Как же! Грасса, оставь его на меня! Я живо выбью из него эту дурь!» — предложил Халлас, свирепо вращая глазами. «Куда они ушли?» — не обращая внимания на предложение гнома, спросил эльф. «В могильники! Они все ушли в эти тьмой проклятые могильники, милорд!» «Когда?» «Два дня назад». «Сколько воинов туда спустились?» «Десять». «Вряд», — сказал Кликли, -кли, сделав в уме нехитрые подсчеты. «Это уже не важно. Граф тоже ушел со всеми?» «Да, милорд». «А женщина?» — вырвалась у меня. «Ведьма! И она с ними! Это все она придумала! Это она велела спускаться туда!» «Зачем они туда пошли?» — Грассо безжалостно продолжил допрос. «Нам не говорили. Мне и ребятам просто надо было находиться здесь и ждать, как, как, когда вернутся остальные. Вот и все. Я больше ничего не знаю». «Очень жаль», — сказал эльф и погрузил кинжал человеку в грудь по самую рукоять. Пленный вздрогнул и затих. Эльф без всяких эмоций выдернул кинжал из тела и вытер его об одежду мертвеца. «Зачем надо было его убивать?» — недовольно спросил фонарщик. «Он же сдался!» «Что нам делать с пленным?» Эль зло сверкнул глазами. «Он прибавил бы нам лишних забот. К тому же в одну прекрасную ночь мог попытаться прирезать нас». «Деллер Халлас», — Алистан Маркаус подозвал карлика и гнома. «Похороните этих троих. Нам здесь долго торчать». На том разговор и прекратился. Разве что Халлас с Деллером недовольно бурчали, что они солдаты, а не могильщики. «Ну и как тебе это, Гаррет?» Спросил у меня Угарь, когда я отошел в сторону. «Эльфы? Я пожал плечами, думая, что меня спрашивают о том, как я отношусь к недавнему убийству». «Да я не о том», — поморщился он. «Я про спуск в Храдспайн». «А где он?» — брякнул я. Кликли трагически вздохнул. «Гаррет, ты безнадежен. А это что такое, если не спуск?» «Холм?» — изумился я. «Холм?» Скорчив рожицу, передразнил меня шут. «Ты разуй глаза-то! Какой подавись костью холм? Иди обойди его!» «Ладно, ладно, только не вопи», — успокоил я гоблина. «От твоего визга у меня голова раскалывается». Это действительно был спуск в Храдспайн. По крайней мере, при более внимательном изучении холм оказался рукотворным строением. Неудивительно, что я ошибся. За давностью постройки, как-никак начало темной эпохи, Задняя сторона сооружения поросла травой и кустами. Когда же я обошел холм и оказался с другой стороны, то понял, что с эпохой немного приврал. Ворота были не из времен Темной Эпохи, хотя именно в это время неизвестные существа заложили первые и самые глубокие ярусы Храдспайна. Они появились намного позже, в годы расцвета эльфов и орков. Просто когда в костяных дворцах пробудилось древнее зло, и эльфы с орками, а затем и люди оставили могильники на растерзание времени, ворота пришли в упадок и поросли лесом. Ведь раньше здесь не было никакой заграбы, и уж тем более золотого леса. Просто за несколько тысячелетий деревья наступали. Наступали до тех пор, пока не поглотили вход и не спрятали его от чужих глаз. С этой стороны холм как будто вертикально резанули ножом. И вместо травы и кустов здесь зиял прямоугольный проем высотой в три человеческих роста. Солнечные лучи падали на каменный пол, под углом уходящий во тьму. Я поежился. «Ну так как тебе это, Гаррет?» — вновь спросил меня гаракец. «Неужели мы дошли?» Мне до сих пор в это не верилось. «Еще как дошли! Вот, смотри!» Кликли -кли подбежал ко входу, сунул туда голову, нисколько не боясь, что кто-нибудь ее откусит, и громко крикнул. Бо! У, у, у! -у, -у, -у ответила гоблину эхо. Ты это кликли, -кли. к нашей компании присоединился фонарщик. Постерегся бы глупости делать. Да не боись, мумор не сожрут! Беспечно отмахнулся шут. Это всего лишь коридор. Он тянется на тысячи ярдов, постепенно уходя в вглубь. Отсюда до первого яруса еще топать и топать. Ты просто знаток кликли. -кли. «А не скажешь мне тогда, что написано над входом, и что это за статуи по бокам?» «Порочь им не владею, Гаррет. Это ты у Эграсы спроси, чего тут накалякано. Что до статуи, то это никакие не статуи. Их вытесали прямо из камня, видишь? Да и разрушены они слишком сильно, теперь уже и не определишь, кого изображали». «Эй вы!» — крикнул Халлас. «Пошли лагерь обустраивать, наглядитесь еще!» «Итак», — начал Алистан Маркаус, когда все, кроме фонарщика и угря, отправленных на дежурство ко входу в Храдспайн, собрались. Балистан поргает с людьми уже внизу. «Чтоб их там кто-нибудь сожрал!» — искренне пожелал нашим врагам добрейший гоблин Кликли. -кли. «Они опережают нас на два дня, вор. У тебя ведь есть карты костяных дворцов? Как думаешь, где сейчас они могут быть?» «Дворцы или люди?» Бесхитростно влез в разговор Шут и сразу же получил от милорда Алистана сердитый взгляд. «Где угодно, милорд», — подумав, ответил я графу. «Уже на первом ярусе начинается настоящий лабиринт. Если у них нет карт...» Все и так поняли, что я хотел сказать. «Без карты в костяных дворцах вы гарантированно покойник. По счастью, у меня карты были. Не зря я в свое время полазил по закрытой территории Авендума». «Так что дорогу до восьмого яруса, где находится могила Грока и Рог, я найду. То есть я смогу найти дорогу, но вот доберусь ли до цели?» «Думаю, надо выступать немедленно», — Алистан Маркаус дернул себя за ус. «Скоро ночь, милорд. Давайте подождем до утра», — осторожно начал Халлас. «Нечего по темноте лезть в эту дырищу». «Ночь, день, какая разница. Там внизу все равно вечная ночь». Поргает, и эта женщина хотят опередить нас и взять рог, чтобы принести его хозяину. Они не смогут опередить нас, милорд. Я, сам того не замечая, язвительно усмехнулся. У них нет ключа, а без ключа им не открыть створки третьего яруса. Если Лафреса решит использовать дорогу в обход, ну что же, это займет у них пару месяцев. Пару месяцев? Недоверчиво переспросил Деллер. Под нами Храд Спайн. Эграсса постучал ногой по земле. «Не хочу разрушать твои радужные иллюзии, Делиар, но арно костяные дворцы намного больше всех ваших подземных городов в горах карликов. Спайн похож на гигантский слоеный пирог. Он растянулся на десятки лиг в глубину и ширину. Здесь поработали огры, орки, люди и еще неизвестно кто. Так что Гаррет прав. Если идти не через створки, можно потерять очень много времени. И нарваться на очень большие неприятности». Вякнул кликли. -кли. Так ты тоже предлагаешь подождать до утра? спросил капитану Эльфа, не обращая внимания на гоблина. Лучше отправляться в путь отдохнувшими. Крыса поджал губы и нехотя кивнул. Ладно, так и поступим. Тогда давайте решим, кто пойдет с Гарретом, а кто останется снаружи. Думаю, это решать Гаррету. Эграсса посмотрел на меня. Решать должен вор! Изумился Алистан Маркауз и посмотрел на эльфа, не шутит ли тот. «Именно. Ему лучше знать, кому следует идти с ним, а кому остаться». «Ладно», — процедил граф. «Что скажешь, вор?» «Я набрал в грудь воздуха и изрек. Со мной никто не пойдет». «Что, ты совсем ошалел?» Я боялся Алистана Маркауза, хватит удар. «Нет, милорд Алистан». Я решил сказать все, что думал о безумной идее совместного путешествия в Храдспайн. Когда вы вели нас от Авендума, я не вмешивался, милорд, и делал то, что вы говорили. А когда мы шли по заграбе, даже вы прислушивались к Эграссе. Мне не нужны спутники в костяных дворцах. Вы для меня будете только обузой. «Мы воины, Гаррет, а не обуза, с обидой произнес Деллер. «Кто тебя спасет от тех же мертвяков?» «Вот в том-то и дело, Деллер», — вздохнул я. Один я проскользну мимо покойника незамеченным или просто убегу, а с вами буду ввязываться в каждую стычку. Я не смогу там присматривать еще и за вами. Мы сами можем за собой присмотреть, вор. Алистану Маркаузу не очень нравилось то, что я говорил. Как я буду тебя охранять, если останусь здесь? Вы довели меня до храд Спайна и выполнили свой долг, милорд. К тому же, как говорят, нижние ярусы затоплены и придется плыть. А на вас слишком много железа. Значит, сниму доспехи. Милорд, я пойду быстро, а с вами... Просто не мешайте мне выполнять заказ. А люди балистана Паргайда? Шанс встретить их в таком лабиринте невысок. Пришлось еще целый час доказывать, что мне проще в одиночку. Милорд Алистан скрипел зубами, хмурился, но все же в конце концов сдался. «Хорошо, вор, будь по-твоему, хотя я недоволен своим решением». На языке у меня вертелась колкость, но я благоразумно промолчал. Нечего злить милорда-крысу по пустякам. «Чертежи, храд, спай нас с собой?» — спросил Кликли. -кли. «Да», — вздохнул я. «С самого утра гоблин доставал меня похлеще, чем компания жрецов, рассказывающих высокобожественную чушь». «А как с факелами?» «Две штуки». «Издеваешься?» — ядовито осведомился шут. «Нисколько. Двух мне вполне хватит, чтобы добраться до первого яруса. А дальше будешь двигаться на ощупь. Ты же сам мне говорил, что в подземных дворцах достаточно света». «Если магия еще работает. А если нет? Да и не везде в Храдспайне дворцы». «У меня есть огоньки». «Так чего же ты мне голову-то морочишь? Сразу не мог сказать». Не на шутку рассвирепел кликли. -кли. «Ладно, как с едой». Кликлит. ты нарочно меня доводишь? Ты уже два раза спрашивал!» – застонал я. «У меня два десятка сухарей. Я пару недель могу не думать и иди теплая «Теплая м, -м, м «Тьма знает, каково на большой глубине. Я взял у угря шерстяной свитер двойной вязки. Такие свитера дикие сердца надевают во время зимних патрулей по дремлющему лесу. Греет эта одежка не хуже, чем печка». А уж самое главное достоинство то, что свитер можно свернуть в настолько тоненький и махонький сверток, что он без всякого труда поместится в полупустой холчевой сумке, переброшенной через плечо. — А ты... — Хватит, кликли, -кли, — взмолился я. — Своими вопросами ты меня в могилу загонишь. Сделай перерыв хотя бы на полчасика. — Через полчасика ты уже будешь вне пределов моей досягаемости, — возразил Гоблин и безжалостно продолжил. — Стих помнишь? — Какой? «И он меня еще спрашивает!» Трагически воззвал к небесам шут. «Забыл тот свиток на совете у короля?» «А, ты о стижке загадки. Прекрасно помню». «Повтори». «Кликли, -кли, поверь, я его прекрасно помню». «Тогда повтори. Ты что, не понимаешь? Этот стих – ключ ко всему. Там говорится о том, чего нет в картах». «Тьма с тобой. Проще рассказать, чем спорить с примерским гоблином». «Тебе с самого начала?» «Лирику можешь опустить». «Ладно», — прорычал я, — «но если после этого ты от меня не отстанешь, я самолично тебя придушу». Пришлось напрячь память и пересказать кликли их загадку. «Сойдет», — довольно кивнул он после того, как я закончил декламировать последние четверостишие. «Не забывай про него. И, кстати, помни, что один отрывок изменен, но, впрочем, я тебе уже говорил. В книге пророчеств...» «Я помню», — поспешно перебил я его. «Вот не поверите, сейчас мне хотелось одного — побыстрее сбежать в Храдспайн, чтобы не слышать наставлений Кли-Кли». «Бяка ты, Гаррет!» — обиделся Шут. «Я же хочу как лучше. Ладно, фиг с тобой. Потом вспомнишь доброту Гоблина, но будет поздно. Наклонись». «Чего?» — не понял я. «Наклонись ко мне, говорю. Я слишком мал, чтобы до тебя дотянуться». Пришлось исполнить, что он просил, хотя я ожидал от Шута прощальные каверзы. Кликли -кли, встал на цыпочки и надел мне на шею медальон в виде капельки. Тот самый, что он нашел в Харьгановой пустоши на могиле мертвой волшебницы. Медальон обладал воистину бесценным свойством. Он нейтрализовывал боевые заклятия шаманства, направленные на его владельца. В былые времена эльфы и орки понаставили во дворцах магических ловушек. А эта штука сможет тебя обезопасить хотя бы от некоторых. Спасибо, Кликли. -кли. Проникновенно поблагодарил я его за внезапную щедрость. Ты мне ее назад принеси, ворчливо сказал гоблин. Да и себя заодно притащи, и лучше с рогом. Я хмыкнул. Ну что, вор, пора, сказал милорд Алистан. Да, милорд, я в десятый раз мысленно пробежался по снаряжению, проверение оставил ничего и забросил арбалет за спину. Ждите меня две недели. Если ничего не случится, я вернусь. «Мы подождем три». «Хорошо. Если не буду к этому сроку, уходить. «Если тебя не будет к этому сроку, пойдет кто-то другой. Без рога я к королю не возвращусь». Я кивнул. «Милорд Крыса — человек упорный и не отступит, пока не будет так, как он хочет». «Вот, Гарретт». Грасса протянул мне браслет из красной меди. «Надень на руку». «Браслет как браслет, правда, очень старый и с ворочьими поистершимися рунами. Что это?» «По нему я буду знать, что ты жив и где находишься. К тому же он даст тебе безопасный проход через стражи и Каю. Я изумленно воззрился на эльфа, но тот лишь пожал плечами и улыбнулся. «Говорят, его для этого и создавали. Но не больно-то на него рассчитывай. Лично я не проверял». Я благодарно кивнул и надел браслет на левую руку. Видно, Сагот решил, что сегодня Гаррет должен быть при побрекушках, но ну и плевать. В стижке упоминались, Каю, а раз эльф считает, что браслет спасет меня от слепых сторожей эльфийских гробниц, следует с благодарностью воспользоваться предложенным подарком. Да помогут тебе боги, пожелал мне Грасса на прощание. Не подведи своего короля и свое королевство, Гаррет напыщенно произнес милорд Алистан, в кои-то веки назвав меня по имени. «Удачи!» Угорь крепко пожал мою руку. Деллер и Мумр поступили так же. Халлас помялся, попыхтел, а потом протянул мне пистоль. «Вот, последнее. Бери, что ли?» «Спасибо, Халлас, но лучше не стоит. От нее слишком много шума, да и если и затопленный порох оцереет, Отказался я. «Удачи, танцующий в тенях!» шмыгнул носом Шут. «Ждите меня через две недели», сказал я им еще раз и, развернувшись, пошел к черному провалу, ведущему в сердце древних могильников.